Глава 18. Нотации. Несколько дней до субботы пролетели быстро. Катя посещала институт и старалась ежедневно выполнять практики. Поставить их на первое место это Антон, конечно, загнул, но хотя бы отнестись серьёзно стоит попытаться. И дело не только в обретении способностей. Непонятная психическая болезнень заставила её пересмотреть приоритеты. Зачастую люди меняют жизнь лишь столкнувшись с реальной угрозой, когда их устремления и мечты рушатся. Мотивирующие пиндели мироздания получают не иначе. Медитации на сердечной чакре получались нормально. Ощущение радости приходило легко. Просто вспоминала приятные моменты прошлого. Увы таковых было мало, но хорошо, что они были сильны. Обычно брала встречу с преподавателем по единоборствам, тем добрым дедушкой, что обучал бесплатно, или занятия в секции. Черпала оттуда счастье ковшами, а оно всё не убывало. Однако эталонное состояние напрочь терялось, стоило выйти на улицу. И даже если удавалось в ходе дня туда возвращаться, хватало минут на 10, и она с упорным постоянством вновь скатывалась в привычность. Вечерний перепросмотр как ни странно не стал проблемой. Она сделала открытие. Секрет в том, чтобы не просто перечислить перед сном, что сегодня делал, а вернуться к пробуждению и в это утреннее состояние втиснуться снова, а потом пройтись до вечера по событиям и эмоциональным моментам, как по мычкам. Однако с перепросмотром детских травм было сложнее. Их вспоминать совсем не хотелось. Долго ходила вокруг да около, но приступить так и не решилась, словно что-то не пускало внутрь. С работой над мыслями дела обстояли и того хуже. Вопрос, о чём я только что думала, практически всегда ввергал в откровенный ступор. Но ну, хоть поняла, что вообще думала. Раньше-то полагала, что просто подвесала в эти моменты. К концу недели позвонила Саша, напомнила о собрании и разрядила телефон болтовнёй о своём поступлении. В медицинский колледж её зачислили. Как же? Ясно ведь, что папочка проплатил. А то, что за Катей заезжал парень на дорогой иномарке, не осталось без внимания однокрупнец. Ну, рассказывай. Вика ёрзала на скамейке от нетерпения. Что именно? Включила девушка дурочку, по максимуму наболтав непонимание во взгляд. «Не притворяйся!» В голосе подруги засквозила обида. «Я его видела. Симпатичного мужчину на дорогой машине!» «А-а-а!» Протянула. «Так ты о Владе? Между нами ничего нет, просто родители немного знакомы. А его отцу прописали капельницы. Вот он меня и отвозит. Знаешь же, я хорошо оставлю». и тут же мысленно похвалила себя за на ходу сочиненную ложь. А что было делать? Не просны же с ней толковать, или что они встречаются привирать? Она не раз становилась невольным свидетелем, как девушки заливали про свои отношения с богатыми кавалерами, типа «любовь, подарки, на руках носят». Это повышало статус в глазах подруг и часто вызывало лютую зависть. Но Катя предпочитала, чтобы окружающие знали о её жизни и чувствах как можно меньше. Даже Вика попадала под это правило. Девушки вокруг встречались, влюблялись и расходились. Потом вздыхали, хлюпали носами, растирали тушь по векам и печально попрощались. Ну как? Как он мог? Их утешали, жалели, им сочувствовали. Но то, что изливалось из уст подруг, заботливо обнимающих страдалицу и нежно держащих за ручку, не соответствовало тому, что излучали их глаза. Скрытое торжество и собственное превосходство. Катя умела различать подобное притворство и не желала дарить завистницам такую радость. В пятницу немного подоставала родительница, присев на уши по учительным разговорам. Типа не гоже дочери в старье к потенциальному мужу ходить. Мол, наряд нужно выбирать поприличней. А потом принесла комплект нижнего белья, да бытый бог знает где. У нас не такие отношения. Девушка опустила глаза и краска стыда залила лицо. Ага, ехидно заржал из-за двери брат. Скажи ещё, что в шахматы с ним по ночам играешь. И довольный собой затопал по коридору вседню. Вот же за сранец. Уши в прихожей грел. «Сегодня не такие, а завтра пригодится», — продолжила мать гнуть прежнюю линию. «Тебе уже двадцать три. Молодость пройдёт, красота увянет и всё. Кому ты будешь нужна? А парень он видный, таких сразу нужно хватать». «Ну вот сама и хватай», — мрачно выдала Катя. Нет, Влад ей, конечно, нравился, но она прочно намотала на ус третье правило, ведь любопытство собеседницы не раз ошпаривало нервы. с самой малость стоит сболтнуть и до смерти потом не отбрехаться. К тому же она не нуждалась в такого рода отношениях, полагая, что одной быть намного лучше. Родительница театрально всплеснула руками. Я же для тебя стараюсь. С нищим козлом жизнь прожила, в горях хлебнула всё, детям ничего себе. Может, хоть ты свою жизнь удачно устроишь, мою судьбу не повторишь. И вот,кнувшись носом в принесённый комплект белья, она разрыдалась. Девушка смотрела на опущенную голову, вздрагивающие узкие плечи и откровенно паниковала. Она привыкла, что дома кричат, подкалывают или смеются друг над другом, но чтобы вот так выпускать слёзы, нет такого раньше не наблюдалось. И что теперь делать? Котя развернулась и скрылась в своей комнате, а когда через час осторожно заглянула снова, кухня была пуста. Только заботливо сложенное белье покоилось на столе. Сбоку свисала бирка из магазина. Всё-таки новое. На следующий день после лекции заехал Влад, и так как до ночи ещё оставалось время, они поели в кафешке и решили прогуляться по парку. Солнце уже спряталось за дома, но сентябрь был тёплый. Вечер субботы У одних выходной, у других конец рабочей недели. Люди сновали вокруг, наслаждаясь наступившей передышкой. Лишь сгорбленный силуэт одинокой старушки, словно неудачный мазок художника, выбивался из общего фона картины. Она застыла чуть в стороне от входа и походила на статую. Тяжело опиралась на трость, и молодёжь обтекала её, как река выступающий прибрежный камень. Лицо девушки омрачилось, когда взгляд опустился ниже и наткнулся на железную кружку у ног. Бабулька просила милостыню. И ведь явно не из подставных, слишком скромно держится. Как ещё конкуренты не выгнали, удивительно. Девушка приблизилась и протянула 100 рублёвку. Спасибо, внученька. Старушка подняла василькового цвета глаза и слабо улыбнулась. Храни тебя Господь. и перекрестил. И что это было? Спутник скептически осмотрел Катю, когда та догнала его на лестнице вниз. Совесть или вина? О чём ты? Она не вполне уловила суть, была занята пересчётом ступенек. 30. Только 30. Всё в порядке. Люди подают из жалости или вины, что им в жизни повезло больше. Ведь все понимают, что по прошенье часто лишь бизнесы, большая часть денег уходит в карман работодателю толстосум, но всё равно кидают монетки. Они присели на лавочку под раскидистой ивой. Влад облокотился на изогнутую деревянную спинку и задумчиво рассматривал фонтан. Вокруг бегали дети, брызгаясь водой и весело хохоча. Не похоже, что она там стоит по заказу, начала оправдываться девушка. «Я поняла это, и мне просто захотелось помочь бабушке. Она прям как божий одуванчик». «Да ну?» — усмехнулся спутник. «Если бы ты и правда хотела помочь, то расспросила бы, почему она побирается. Затем подключила других людей, и совместными усилиями вы бы реально решили её проблему. Ты же откупилась от совести небольшой купюрой». Заметив, как вытянулось лицо собеседницы, он добавил примирительно. «Не расстраивайся. Такое поведение характерно для большинства. «Но ты сам...» — возмутилась Катя. «Ты совсем ничего не сделал?» «Ага. Но у меня и не возникло никаких эмоций в отношении этой старухи». «Почему это?» Девушка растерянно захлопала ресницами и немного отвлеклась на крик. Это мальчик постарше и схитрился удачно подтолкнуть впереди бегущего. Тот упал на асфальт и сильно ободрал коленки. Двое догоняющих сзади резко остановились. Подбежала мама и увела малыша домой. Возможно, кто-то на месте Кати увидел бы играющих детей. Ну, запнулся один, ну, упал. С кем не бывает. И то, как ласково мама дула на вавку и целовала в макушку сына. Он бы преисполнился нежности к ребёнку. Но девушка обратила внимание совсем на другое. Она заметила ухмылки пацанов постарше, их игру в переглядке. Они явно были заодно. Вот ведь гады малолетние. А тем временем Влад продолжал говорить: Я делаю только то, чего хочу сам, а не то, что навязано обществом или привито воспитанием. Совесть это наносное. Есть некий шаблон, что человек должен быть хорошим, нормы морали, которые якобы должны соблюдаться. Те, кто придумал и внедрил такое, сами отнюдь не являются образцами добродетели. Им нужны покорные рабы, с которых будет легко состригать дань. Посмотрел на часы. Мораль, нравственность, совесть — это главные препятствия на пути к свободе. Катя нахмурилась и тоже взглянула на время. Ровно с шесть вечера. «У тебя какое-то ущербное мировоззрение. Добро, как и зло, изначально свойственно человеку». И тут же усомнилась в собственных словах. Нужно было что-то срочно предпринять, доказать ему себе. Вот сейчас вернусь к бабульке и сделаю так, как ты сказал. И она поспешила выполнить угрозу. Однако на прежнем месте было пусто. Видимо, уже прогнали. Пришлось возвращаться ни с чем. Парень не удивился, лишь произнёс вкратเฉво: "Ну вот подумай и скажи, только честно, когда ты увидела, что старуха больше там не стоит?" Так твоя первая реакция была разочарование или же облегчение? Хотя колебалась и затягивала с ответом. Не дождавшись, он покачал головой. Ты ещё так наивна. Захотелось огреть его чем-то потяжелее. С трудом сдержавшись, встала и направилась дальше к аттракциону Молот, откуда беспрерывно доносился испуганно-счастливый визг катающихся. Он представлял собой несколько кабинок на четверых, расположенных на изогнутой полумесяцем линии. Посередине крепилась нога молота с противовесом на другом конце. Молот начинал движение, качаясь вперёд-назад, словно маятник, постепенно наращивал амплитуду, и наконец кабинки вращались по кругу. Это заставляло любителей адреналина зависать вниз головой и тренировать лёгкие, визжа и задыхаясь от ужаса и восторга. «Тоже хочешь прокатиться?» Раздался сбоку голос Влада. «Ага, но с тобой». И схватив спутника за руку, девушка потянула к калитке аттракциона. «Вот сейчас и проверим». Но надежда не оправдалась. Парень и глазом не моргнул. Зато её саму шатало, тошнило и предательски трясло. «Я думала...» — пропищала она. «Что ты испугаешься?» «Этого?» — удивился он. Со мной не раз случались по-настоящему страшные вещи, и перевёл тему. А ты в первый раз катаешься? Уже в пятый или шестой? Зажал рот ладонью, хоть бы не вырвало. Неужели так нравится? Нет, просто высоты боюсь, но хочу победить эту слабость. Весьма похвально, он улыбнулся. Пожалуй, я научу тебя жизни. А потом поехали к нему домой.